Народная пословица, каков в колыбельку, таков в могилку, нашла себе полное оправдание в истории моей жизни. Если принять в расчет мои тридцатилетние испытания, множество пережитых мною разнообразных невзгод, какие выпадали на долю, наверное, лишь очень немногих, семь лет жизни, проведенных мною в спокойствии и довольстве. Наконец, мою старость! Если вспомнить, что я изведал жизнь среднего сословия во всех ее видах и узнал, который из них всего легче может доставить человеку полное счастье, то, казалось, можно было бы думать, что природная склонность к бродяжничеству, как я уже говорил, с самого появления моего на свет, обладевшая мной, Должна была бы ослабеть, ее летучие элементы испариться или, по крайней мере, сгуститься, и что в шестьдесят один год у меня должно было явиться стремление к оседлой жизни и удержать меня от похождений, угрожающих опасности моей жизни и моему состоянию. Притом же для меня не существовало того мотива, который побуждает обыкновенно отправляться в дальние странствия. Мне. Не к чему было добиваться богатства, нечего было искать. Испьянажил еще десять тысяч фунтов стерлингов, я не сделался бы богаче, так как я уже имел вполне достаточно для себя и для тех, кого мне нужно было обеспечить. При том же капитал мой, видимо, возрастал, так как, не имея большого семейства, я даже не мог истратить всего своего дохода. Разве что стал бы расходовать деньги на содержание множества слуг, экипажей, развлечений и тому подобные вещи, о которых я не имел никакого представления и которым не чувствовал ни малейшей склонности. Таким образом, мне оставалось только сидеть себе спокойно, пользоваться приобретенным мною и наблюдать постоянное увеличение моего достатка. Однако все это не оказало на меня никакого влияния и не могло подавить во мне стремление к странствованиям, которое развелось во мне положительно в хроническую болезнь. Особенно сильно было во мне желание взглянуть еще раз на мои плантации на острове и на колонию, которую я оставил на нем. Каждую ночь я видел свой остров во сне, И мечтала о нем по целым дням. Мысль эта парила над всеми другими, и мое воображение так усердно и напряженно разрабатывало ее, что я говорил об этом даже во сне. Одним словом, ничто не могло выбить из моей головы намерение съездить на остров. Оно так часто прорывалось в моих речах, что со мною стало скучно разговаривать. Я не мог говорить ни о чем другом. Все разговоры сводились у меня к одному и тому же. Я всем надоел и сам замечал это. Мне часто доводилось слышать от рассудительных людей, что всякие россказни о привидениях и духах... Возникают вследствие пылкости воображения и усиленной работы фантазии, что никаких духов и привидений не существует и так далее. По их словам, люди, вспоминая свои былые беседы с умершими друзьями, так живо представляют их себе, что в некоторых исключительных случаях способны вообразить будто видят их, разговаривают с ними. И получают от них ответы, тогда как в действительности ничего подобного нет, и все это им только чудится. Сам я и по сейчас не знаю, существуют ли привидения, являются ли люди другими после своей смерти, и бывает ли у таких рассказов более серьезное основание, чем нервы? Бред вольного ума и расстроенное воображение я не знаю. Но я знаю одно, что мое воображение часто доводило меня до того, что мне казалось, будто я опять на острове, близ моего замка. Будто передо мной стоят старик-испанец, отец Пятницы, и взбунтовавшиеся матросы, которых я оставил на острове. Мне чудилось, что я разговариваю с ними» и вижу их так же ясно, как если бы они на самом деле были у меня перед глазами. Часто мне самому становилось жутко, так живо рисовало мое воображение все эти картины. Однажды мне приснилось с поразительной яркостью, что первый испанец, отец пятницы, рассказывает мне о гнусных поступках трех пиратов о том, как эти пираты пытались варварски перебить всех испанцев, и как они подожгли весь запас проянта, отложенного испанцами, чтобы уморить их голодом. Ни о чем подобном я не слыхал. А между тем все это было фактически верно. Во сне же это представилось мне с такой отчетливостью и правдоподобием, что вплоть до того момента, когда я увидал мою колонию на самом деле, меня невозможно было убедить, что все это не было правдой. И как же я во сне негодовал и возмущался, слушая жалобы испанц, Какой суровый суд я учинил от виновными, подверг их допросу и велел всех троих повесить! Сколько во всем этом было правды, выяснится своевременно! Скажу только, что хотя я и не знаю, как я добрался до всего этого во сне, и что мне внушило такие предположения, в них было многое верно. Не могу сказать, чтобы сон мой был правилен во всех подробностях, но в общем в нем было так много правды. Гнусное и низкое поведение этих троих мерзавцев было таково, что сходство с действительностью оказалось поразительное. И мне на самом деле пришлось строго наказать их. Даже если я их и повесил, то поступил бы справедливо и был бы прав перед законом божеским и человеческим, но возвращаюсь к моему рассказу. Так я прожил еще несколько лет. Для меня не существовало никаких других удовольствий, никакого приятного препровождения времени. Никаких развлечений, кроме мечтаний об острове. Жена моя, видя, что моя мысль занята им одним, сказала мне однажды вечером, что, по ее мнению, в моей душе звучит голос свыше, повелевающий мне отправиться снова на остров. Единственным препятствием к этому были, по ее словам, мои обязанности перед женой и детьми. Она говорила, что не может допустить и мысли о разлуке со мной, но так как она уверена, что умри она, я бы первым делом поехал на остров, и что это уж решено там наверху, то она не желает быть мне помехой. А потому, если я действительно считаю необходимым, и уже решил ехать, тут она заметила, что я внимательно прислушиваюсь к ее словам и пристально смотрю на нее что ее смутило, и она остановилась. Я спросил ее, чего она не досказала, и просил продолжать, но я заметил, что она была слишком взволнована, и что в глазах ее стали слезы. — Скажи мне, дорогая, — начал я, — желаешь ли ты, чтоб я поехал? — Нет, — ответила она ласково, — я далека от того, чтобы желать этого, но если ты решился поехать, то я уж лучше поеду с тобой, чем буду тебе помехать. Хотя я и думаю, что в твои годы и в твоем положении слишком рискованно думать об этом, — продолжала она со слезами на глазах, — но раз уж так суждено, я не оставлю тебя, если такова воля неба противится бессмысленно. Если небу угодно, чтобы ты поехал на остров, то оно же указывает мне, что мой долг — ехать с тобой или устроить так, чтобы я не послужила для тебя препятствий. Нежность жены несколько отрезвила меня. Поразмыслив о своем образе действий, я обуздал свою страсть к путешествиям и начал рассуждать самим собой, какой смысл имело для шестидесятилетнего человека за которым лежала жизнь, полная стольких лишений и невзгод, и, закончившаяся столь счастливо какой смысл, говорю я, могло иметь для такого человека снова отправляться в поиски приключений и отдавать себя на волю случайностей, встречу которым идут только молодые люди и бедняки? Думал я также о новых обязательствах, принятых мною на себя о том, что у меня есть жена и ребенок, и что моя жена носит под сердцем другого ребенка, что у меня есть все, что могла дать мне жизнь, и что мне нет надобности рисковать собой ради денег. Я говорил себе, что я уже на склоне лет, и мне прилично думать о том, что скоро мне придется расстаться со всем приобретенным мною, а не об увеличении своего достатка. Я думал о словах моей жены, что такова воля неба, и что поэтому я должен ехать на остров, но лично я вовсе не был уверен в этом. Поэтому после долгих размышлений я стал бороться с своим воображением и кончил тем, что урезонил себя, как это может сделать, наверное, каждый в подобных случаях, если только захочет. Одним словом, я подарил свои желания. Я поборол их при помощи доводов рассудка, которых в моем тогдашнем положении можно было привести очень много. Особенно же я старался направить свои мысли на другие предметы и решил начать какое-нибудь дело, которое могло бы отвлечь меня от мечтания поездки на остров, так как я заметил, что они обволзевали мною главным образом тогда, когда я предавался праздности когда у меня не было никакого дела вообще, или, по крайней мере, неотложного дела. С этой целью я купил небольшую ферму в графстве Бетфорд и решил переселиться туда. Там был небольшой удобный домик, и в хозяйстве можно было произвести существенное улучшение. Такое занятие во многих отношениях соответствовало моим наклонностям при том же местность это не прилегало к морю, и там я мог быть спокоен, что мне не придется видеть корабли, матросов и все то, что напоминало мне о дальних краях. Я поселился на своей ферме, перевез туда семью, накупил плугов, барон, тележку, фургон, лошадей, коров, овец и серьезно принялся за работу. Через полгода я сделался настоящим сельским хозяином. Мой ум всецел был поглощен надзором за рабочими, обработкой земли, устройством изгородей, посадкой деревьев и тому подобному. И такой образ жизни мне казался самым приятным из всех, какие могут достаться в отдел человеку, испытавшему в жизни одни только невзгоды. Я хозяйничал на собственной земле. Мне не приходилось платить аренды, меня не стесняли. Никакие условия я мог строить или разрушать по своему усмотрению. Все, что я делал и предпринимал, шло на пользу мне и моему семейству. Отказавшись от мысли о странствиях, я не терпел в своей жизни никаких неудобств. Теперь-то казалось мне, я достиг той золотой середины, которую так горячо рекомендовал мне отец. Блаженной жизни подобный той, которую описывает поэт, воспевая сельскую жизнь, свободную от пороков, чуждую забот, где старость не знает болезней, а юность соблазнов. Но среди всего это блаженство меня поразил тяжелый удар, который не только непоправимо разбил мне жизнь, но и снова оживил мои мечты о странствиях. Эти мечты овладели мной с непреодолимой силой, подобно поздно вернувшемуся вдруг тяжелому недугу, и ничто не могло теперь отогнать их. Этим ударом была для меня смерть жены. Я не собираюсь писать элегию на смерть своей жены, описывать ее добродетели и льстить слабому полу вообще в надгробной речи. Скажу только, что она была душой всех моих дел, центром всех моих предприятий, что она своим благоразумием постоянно отвлекала меня от самых безрассудных и рискованных планов, роившихся в моей голове, как было сказано выше, и возвращала меня к счастливой умеренности. Она умела укращать мой метущийся дух. Ее слезы и просьбы — Влияли на меня больше, чем могли повлиять слезы моей матери, наставления отца, совета друзей и все доводы моего собственного разума. Я чувствовал себя счастливым, уступая ей, и был совершенно удручен и выбит искали своей утраты. После ее смерти все окружающее стало казаться мне безрадостным и неприглядным. Я чувствовал себя в душе еще более чужим, здесь, чем в лесах Бразилии, когда я впервые ступил на ее берег и столь же одиноким, как на своем острове, хотя меня и окружала толпа слуг. Я не знал, что мне делать и чего не делать. Я видел, как вокруг меня суетились люди, одни из них трудились ради хлеба насущного, а другие растрачивали приобретенное в гнусном распутстве или рисуетных удовольствиях, одинаково жалких, потому что цель, к которой они стремились, постоянно отдалялась от них. Люди, гнавшиеся за увеселениями, каждый день присыщались своим пороком и копили материал для раскаяний и сожалений а люди труда растрачивали свои силы в повседневной борьбе за куска хлеба. И так проходила жизнь в постоянном чередовании скорбей. Они жили только для того, чтобы работать, и работали ради того, чтобы жить, как будто добывание хлеба насущного было единственной целью их многотрудной жизни, и как будто трудовая жизнь только имела целью доставить хлеб насущный. Э, вспомнилась тогда жизнь, которую я вел в своем царстве на острове, где мне приходилось возделывать не больше хлеба и разводить не больше коз, чем мне было нужно, и где деньги лежали в сундуках, пока не заржавели, так как в течение двадцати лет я даже ни разу не удостоил взглянуть на них. Все эти наблюдения, если б я воспользовался ими, так как подсказывали мне разум и религии, должны были бы показать мне, что для достижения полного счастья не следует искать одних только наслаждений. Что существует нечто высшее, составляющее подлинный смысл этой жизни, и что мы можем добиться обладания или надеяться на обладание этим смыслом еще до гроба. Но моей мудрой советчице уже не было в живых. И я был подобен кораблю, бескормчиво, несущемуся по воле ветра. Мои мысли опять направились на прежние темы. И путешествия, в далекие страны, мечты об этом снова стали кружить мне голову. И все то, что служило для меня прежде источником невинных наслаждений, ферма, сад, скот, семья, всецело владевшие прежде моей душой, утратили для меня всякое значение и всякую привлекательность. Теперь они были для меня все равно, что музыка для глухого или еда для человека, потерявшего вкус. Короче говоря, я решил бросить хозяйство, сдать в наем свою ферму и вернуться в Лондон. И через несколько месяцев я это и сделал. Переезд в Лондон не улучшил моего душевного состояния. Я не любил этого города, мне там нечего было делать. Я бродил по улицам, как праздно шатающийся, о котором можно сказать, что он совершенно бесполезен в мироздании ибо никому нет дела до того, жив он или умер. Такое праздное препровождение времени было мне, как человеку, ведшему всегда очень деятельную жизнь в высшей степени противно. И часто я говорил себе, нет более унизительного состояния в жизни, чем праздность. И действительно, мне казалось, что я с большей пользой провел время, когда в течение двадцати шести лет делал одну доску. В начале 1693 года вернулся домой с первого своего небольшого путешествия в Бильбао мой племянник, которого, как я уже говорил раньше, я сделал моряком и капитаном корабля. Он явился ко мне и сообщил, что знакомые купцы предлагают ему съесть за товарами в Ост-Индию и Китай. «Если вы, дядя, сказал он мне, поедете со мною...» То я могу высадить вас на вашем острове так мы зайдем в бразилию самым убедительным доказательством существования будущей жизни и невидимого мира является совпадение внешних причин побуждающих нас поступить так как внушают нам наши мысли которые мы создаем в своей душе совершенно самостоятельно и не сообщая них никому мой племянник ничего не знал о том, что мое болезненное влечение к странствиям проснулось во мне с новой силой. А я совершенно не ожидал, что он явится ко мне с подобным предложением. Но в это самое утро, после долгого размышления, я пришел к решению съездить в Лиссабон и посоветоваться с моим старым другом-капитаном, а затем, если бы он нашел это осуществимым и разумным, Опять поехать на остров, посмотреть, что стало с моими людьми. Я носился с проектами заселения острова и привлечения переселенцев из Англии. Мечтал взять патент на землю, и о чем я только не мечтал. И вот как раз в этот момент и является мой племянник с предложением завести меня на остров по дороге в -Индию. Устремив на него пристальный взгляд, я спросил, какой дьявол натолкнул тебя на эту гибельную мысль? Это сначала ошеломило моего племянника, но скоро он заметил, что его предложение не доставило мне особенного неудовольствия, и ободрился. — Я надеюсь, что она не окажется гибельной, — сказал он. — Вам, наверное, приятно будет увидеть колонию, возникшую на острове, где вы некогда царствовали более счастливо, чем большинство монархов в этом мире. Одним словом... Его проект вполне соответствовал моему настроению. То есть тем мечтам, которые владели мною, и о которых я уже говорил подробно, и я ему ответил в немногих словах, что если он сговорится со своими купцами, то я готов ехать с ним, но, может быть, и не уеду дальше своего острова. «Неужели же вы хотите опять остаться там?» — спросил он. А разве ты не сможешь взять меня на обратном пути?» Он ответил, что купцы ни в каком случае не разрешат ему сделать такой крюк с кораблем, нагруженным товарами, представляющим большую ценность. Так на это уйдет не меньше месяца времени, а, может быть, и три, и четыре месяца. Сверх того, ведь я же могу потерпеть крушение. И совсем не вернуться, — прибавил он, — тогда вы ощутитесь в таком же положении, в каком были раньше. Это было очень резонно. Но мы вдвоем нашли средства помочь горю, мы решили взять с собой на корабль в разобранном виде шлюпку, которую с помощью нескольких взятых нами плотников можно было бы в несколько дней собрать на острове и спустить на воду. Я недолго раздумал. Неожиданное предложение племянника так соответствовало моим собственным стремлениям, что ничто не могло воспрепятствовать мне принять его. С другой стороны, После смерти моей жены некому было заботиться обо мне, настолько, чтобы уговаривать меня поступить так или иначе, исключая моего доброго друга, вдовы-капитана, которая серьезно отговаривала от поездки и убеждала принять в соображение моей лета материальную обеспеченность, опасности продолжительного путешествия, предпринимаемого мной без всякой надобности и в особенности моих маленьких детей но все это не оказало на меня ни малейшего действия. Я чувствовал непреодолимое желание побывать на острове и ответил моей приятельнице, что мои мысли об этой поездке носят столь необычайный характер, что оставаться дома значило бы восставать против провидения. После этого она перестала разубеждать меня и начала даже сама помогать мне не только в приготовлениях к отъезду, но даже и в хлопотах обустройств моих семейных дел и в заботах о воспитании моих детей. Чтобы обеспечить их, я составил завещание и поместил свой капитал в верные руки, приняв все меры к тому, чтобы дети мои не могли быть обижены, какая бы участь не постигла меня. Воспитание же их я всецело доверил моей приятельнице вдове, назначив ей достаточное вознаграждение за труды. Это она вполне заслужила, ибо даже мать не могла бы больше ее заботиться о моих детях и лучше направлять их воспитание, и как она дожила до моего возвращения, так и я дожил до того, чтобы отблагодарить ее». В начале января 1694 года мой племянник был готов к отплытию, и я своим пятницей явился на корабль в Даунс 8 января. Помимо упомянутой шлюпки я захватил с собой... Значительное количество всякого рода вещей, необходимых для моей колонии, на случай себя застал ее в неудовлетворительном состоянии, ибо я решил чтобы что бы то ни стало оставить ее в цветущем. Прежде всего я позаботился о том, чтобы взять с собой некоторых рабочих, которых предполагал поселить на острове, или, по меньшей мере, заставить работать за свой счет во время пребывания там, и затем предоставить им на выбор. Или остаться на острове или же вернуться со мной. В числе их было два плотника, кузнец и один ловкий смышленый малый по ремеслу бочар, но вместе с тем мастер на всякие механические работы. Он умел смастерить колесо и ручную мельницу, был хорошим токарем и горшечником и мог сделать решительно все, что только выделывается из глины и дерева. За это мы прозвали его мастером на все руки. Сверх того я взял с собой портного, который вызвался ехать с моим племянником в Аст индию но потом согласился отправиться с нами на нашу новую плантацию и оказался полезнейшим человеком, не только в том, что относилось до его ремесла, но и во многом другом, ибо, как я уже говорил, нужда научает всему.